388. Август 30. Мать огни йоги. Ничто не потеряно, лишь утиждено неизбежное. Но как характерны все эти уловки для тёмных служителей зла. Держите за владыку, чтобы не смела волна. Победитель должен стать смелым и бесстрашным. Когда наступает тьма, свет напрягите внутри. Фокус и лика владыки сосредоточивается, изгущается пространственный свет. Им защититесь от натискть тьмы. Образ владыки в сердце, ношедший непобедим и непрободаем оранья его духа.